Эпилог. «Видишь, как исчезает дымка над замерзающей водой?» спрашивает Станислав у Маши. «Да», — отвечает она, — «мне всегда ее жаль. Мне кажется, что в реке становится меньше воды, самой лучшей воды, которая умеет становиться прозрачной дымкой. Группа ушла наверх, учебный день окончен. Солнце еще высоко, можно гулять по парку». «Мой отец был такой дымкой. Может быть, и твоя мать». Мы постараемся узнать, когда станем работать по-настоящему. От реки з я б к а тянет морозом. Говорят, что именно здесь был Кремль, произносит Маша. Это мы тоже узнаем. Будем объяснять людям историческую значимость большой реновации и демонтажа символов тоталитарной эпохи. Объяснить можно вообще все. И любые символы, и их демонтаж. Так живет человечество. Группа людей дробится, одни начинают писать законы. Другие придумывают тотемы. Третьи заставляют исполнять законный кланец с символом. Если это работает, группа живет долго. Но не вечно. Ни одна такая система не в е ч н а потому что основана с расчетом на гармонию. С надеждой на нее, пусть жуткую, но гармонию. Но даже жуткой гармонии в мире нет. Поднимемся в парк? Да. Ты знаешь, я нашла в парке кое-что. Важное. Пойдем, пока светло. Это надо видеть, пока светло. Тонкий полупрозрачный слой снега лежит на желтых листьях, и еще зеленой траве под ними. Все это хрустит под ногами и поднимает в воздух запах прелого, но еще чистого осеннего леса. Серые стволы осин, черные липы и береста в частую полоску играют в ярком свете по-разному, но контраст с прозрачным воздухом создает все, что растет сейчас в парке. Тропинка ведет в отдаленный угол, куда Станислав еще не заходил. Тихо вибрирует браслет на левой руке. Такое есть у всех учеников. Он для связи с учителем и еще одним важным человеком по выбору ученика. Станислав нажимает на кнопку браслета, и перед ним появляется проекция Виктории Марковны. Она в кабинете, красиво одета, перед ней бумаги. Ей так легче читать. Она не любит ни экрана, ни голограммы. «Привет, мои дорогие», — говорит Виктория Марковна. «Отучились?» «Да», — хором отвечают Станислав и Маша. Маша начинает смеяться, а Станислав улыбается одними губами. «Мама», — говорит Станислав, — «у нас важное дело, я свяжусь с тобой позже». «Отлично», — говорит Виктория Марковна, — «я тоже в бегах. Сигарету принеси мне, срочно-срочно». «Прости, это я не тебе, секретарь новый, не понимает простых вещей. Нет сигареты, нет работы. Доведет до Альцгеймера». «Пока». «Пока», — отвечает Станислав и выключает браслет. «Мы пришли», — говорит Маша. На небольшой поляне стоит рябина. Листья на ней уже облетели. а ягоды светятся алло на темных ветках. Рябину не успели склевать птицы, и гроздья висят полными, забирая на себя все внимание смотрящего. «Подмерзли», — шепчет Маша. «Попробуй». Срывает несколько ягод и дает Станиславу. «Сладкая», — отвечает он, попробовав. «Они живут и верят. Как? Ведь они все видели. Они знают, что ничего больше нет. И самих нет. Как?» Лида смотрит на Дениса Александровича. Она в красивом узком платье, сидит напротив, за низким столом. Начальник любит, когда низкий стол и кресло, когда узкое платье. «Мы им дали стаю мертвых птиц, Лида», — отвечает Денис Александрович. «Как?» «Ты идешь на охоту, стоишь, ждешь, ты стреляешь и ни разу не попадаешь. Но кто-то рядом говорит, — о, чудо, летят мертвые птицы. И ты веришь». потому что в это лучше поверить, чем в то, что ты не попал. Но они же умные. Виктория, Давид был умный, Стас умный. Все и всегда выбирают мертвых птиц. Запись аудиокниги завершена в ноябре 2020 года. Текст читал Артем Сурков.